Исторические воззрения летописца Этот исторический взгляд так сросся с настроением, со всем духовным складом летописца, что его можно назвать летописным, хотя его разделяли люди одинаково с летописцем настроения или мышления, не принимавшие никакого участия в летописном деле. Этот взгляд имеет большое значение в историографии. Потому что пережил летописание и долго управлял мышлением ученых-историков. Они долго продолжали смотреть на явления человеческой жизни глазами летописца, даже когда покинули летописные приемы их обработки и изложений. Потому, кажется мне, этот взгляд заслуживает нашего внимания. Научная задача историка, как ее теперь понимают, состоит в уяснении происхождения и развития человеческих обществ. Летописца гораздо более занимает сам человек, его земная и особенно загробная жизнь. Его мысль обращена не к начальным, а к конечным причинам существующего и бывающего. Историк-прагматик изучает генезис и механизм людского общежития, Летописец ищет в событиях нравственного смысла и практических уроков для жизни предметы его внимания, историческая телеология и житейская мораль. На мировые события он смотрит самоуверенным взглядом мыслителя, для которого механика общежития не составляет загадки. Ему ясны силы и пружины, движущие людскую жизнь. Два мира – Противостоят и борются друг с другом, чтобы доставить торжество своим непримиримым началом добра и зла. Борцами являются ангелы и бесы. У дня и ночи, света и мрака, у снега и града, у весны, лета, осени и зимы есть свой ангел. Ко всему, ко всем творениям представлены ангелы. Так и ко всякому человеку. Ко всякой земле, даже языческой, представлены ангелы, охранять их от зла, помогать им против лукавого. И у противной стороны есть сильные средства и способы действия, это бесовские козни и злые люди. Бесы подтолкнут человека на зло, и сами же над ним смеются, ввергнув его в пропасть смертную. Прельщают они видениями, волхвованиями, Особенно женщин и разными кознями наводят людей на зло. А злой человек хуже самого беса. беса хоть Бога боятся, а злой человек ни Бога ся боит, ни человек ся стыдит. Но и у бесов есть своя слабость. Умея внушить людям злые помыслы, они не знают мысли человеческих, которые ведает только Бог и потому, пуская свои лукавые стрелы наугад, часто промахиваются. Борьба обоих миров идет из-за человека. Куда, к какому концу направляется житейский водоворот, производимый борьбой, и как в нем держаться человеку, вот главный предмет внимания для летописца. Жизнь дает человеку указания, предостерегающие и вразумляющие и понимать их.